И за фарфор она еще больше боялась, чем прежде за фигурки и китайские безделушки, боялась варварского прикосновения к ним слуг, которым попадало от нее за то, что они заставляли ее волноваться, в то время как Сван, учтивый и нестрогий хозяин, сохранял спокойствие. Можно разглядеть в человеке некоторые слабости и любить его ничуть не меньше. Более того, любовь придает им особую прелесть. Теперь Одетта реже принимала близких друзей в японском халате, чем в светлом, пенистом шелку пеньюаров в Ато, цветущую пену, которых она словно ласкала, проводя рукой по груди, в которых она купалась, наслаждалась, плескалась, с таким блаженным ощущением освежающей тело прохлады и с такими глубокими вздохами, что казалось, будто они для нее не украшения, не что-то вроде рамки. но такой же предмет необходимости, как туп или фотинг дающий ей возможность удовлетворять требования своей внешности и соблюдать тонкости гигиены. Она часто говорила, что ей легче обойтись без хлеба, чем без искусства и без чистоты, что пусть лучше сгорит мать муща ее знакомых, чем Джаконда. Мысли эти, хотя и оказались ее приятельницам парадоксальными, заставляли их смотреть на нее снизу вверх, и этим же мыслям она была обязана еженедельным визитом бельгийского посланника. Так что тот мирок, где она была солнцем, пришел бы в изумление, если б узнал, что где-то еще, как, например, у Вердюренов, ее считают глупенькой. Вследствие живости своего ума госпожа Сван предпочитала мужское общество женскому. Критиковала она женщин с точки зрения кокотки. Отмечала в них недостатки, которые могли повредить им в глазах мужчин. Некрасивые запястья, плохой цвет лица, безграмотность, волосы на ногах, дурной запах, подкрашенные брови. А той женщине, которая в свое время проявила к ней снисходительность, бывало с ней любезно, она отзывалась не так строго, особенно если с этой женщиной случалось несчастье. искусно защищая ее, госпожа Сван говорила, — к ней несправедливая, она очень милая женщина, уверяю вас. Не только обстановку в гостиной Адеты, но и самую Адету с трудом узнали бы и госпожа Котар, и все, кто бывал у госпожи де Кресси, если бы давно ее не видели. Она казалась гораздо моложе своих лет, чем тогда. Производила госпожа Сван такое впечатление, конечно, отчасти потому, что она пополнела, лучше выглядела, потому что у нее был теперь вид женщины более уравновешенной, посвежевшей, отдохнувшей. А кроме того, от модной гладкой прически лицо ее условно стало шире, розовая пудра оживляла его, и ее глаза уже не казались такими выпуклыми, как прежде, профиль таким резко очерченным. А еще одна причина перемены заключалась в том, что, дойдя до середины жизни, адета наконец открыла, или придумала, свой облик, не меняющуюся характерность, особый вид красоты, и отдельным своим чертам, долгое время зависевшим от случайных и бессильных прихотей плоти, Как бы сразу на несколько лет старевшим от малейшей усталости и с грехом пополам, в соответствии с ее расположением духа и с ее видом, составлявшим нестройное, будничное, незавершенное и все-таки прелестное лицо, предала постоянство типичности, наложила на них печать неувядающей молодости. В комнате Свана не было последних прекрасных фотографий его жены, на которых по одному и тому же загадочному и победоносному выражению можно было узнать, в каком бы платье и шляпе она не снималась, ее торжествующий силуэт и торжествующее лицо. Их заменил ему появившийся у нее еще до образования этого нового типа лица маленький, совсем простой старинный дагеротип, на котором юность и красота адеты, еще не найденные ею, казалось, отсутствовали. Но Сван, остававшийся верным прежнему очерку или же вернувшийся к нему, конечно, предпочитал молодую и хрупкую женщину с задумчивым и утомленным лицом в такой позе, как будто она идет и в то же время не двигается. Ту женщину, в которой было больше Боттичелева изящества. И правда, он все еще видел в Одетте женщину Боттичелли, и это доставляло ему удовольствие.